Пятое. Почти одновременно с приездом он и фамилии из Стрельны в к р ю с о в дом, в Петербург прибыла издалека и остановилась в небольшом герберге, подешевле и поскромнее прочих, одна польская пана. Не говоря ни слова по-русски, она в первые дни не выходила никуда, но рассылала зато повсюду привезенного с собой молодого хлопца, сметливого и прыткого, который исполнял все ее поручения. На этот раз поручение паны состояло в том, чтобы разыскать в столице Московской империи какого-нибудь ходатая по делам, дьяка или писаря. Эта пана была старостихоростовская, приехавшая в столицу хлопотать и жаловаться на кровную обиду. Лихая нравом п о м е щ и т с я почти ночей не спала со злости с того дня, когда Анна с семьей исчезла из ее имения. Разумеется, при этом старостиха ь т не сидела, сложа руки. Вскоре после бегства рабов е ё она послала в Петербург поверенного, но он вернулся, объявив, что в столице слыхом не слыхали о лицах, коих она разыскивала. Старостиха ь послала своего поверенного слишком рано — Семья Ефимовских тогда еще в Риге была. Захватив с собой денег для ходатайства и всех хлопот, не столько из жадности и желания получить выкуп за своих крестьян, сколько из обиды, с т а р о с т и х а решила ехать сама. Появление ее в Петербурге как раз совпало с переездом семьи в Крюйсов дом. Через несколько дней малый уже разыскал для панны Диака который, если сам не говорил по-польски, то был женат на женщине, родом еврейке, говорившей на нескольких языках. И вот при помощи переводчицы пана Толкова передал Адьяку все свое дело и цель своего прибытия. о д ь я ч и й конечно, объяснил старостихе, что дело это крайне мудренное. Заявлять свои помещичьи права на семью было даже несколько опасно. Но старостиха была не из тех женщин, которые могли бы струсить. «Мне какое дело? Кто она-нибудь, это а н а она моя холопка. И никто ее у меня отобрать не может насильно. Пускай купят. Да и второе. Я не русская, а подданная короля польского». Подьячий, несмотря на свое обещание, в продолжении целых двух недель не сделал, разумеется, ничего. Он только разузнал через людей к р ю й с о г о дома, живет ли там действительно семья, состоявшая из пяти человек по имени Якимовичевы или Ефимовские. Вместе с этим он узнал, что в семье часто поминают в отчину паны ее самое старостиху. При этом большую частью Анна ее муж и дети равно ругают прежнюю свою помещицу не на живот, а на смерть. Пока Хадатай не предпринимал еще ничего серьезного, Старостиха не дремала и продолжала сама свои попытки и розыски. «Кто-то из поляков», — шляхтич, с которым она познакомилась случайно на каком-то гулянии, дал ей добрый совет, и Старостиха тотчас же воспользовалась им. Шляхтич объяснил пане Старостихе, что есть одна личность в Петербурге, которая может взять ее под свое покровительство и похлопотать о деле. Он важный, богатеющий польский магнат, граф Сапега. К тому же он и с императрицей состоит в приязни. Если он не обделает это дело, ну тогда нечего и пробовать. И старость тиха однажды добилась аудиенции у старого магната. Граф Сапега привыкший к тому, что к нему часто обращались его соотечественники, большей частью ради помощи, принял старостиху в числе прочих. В зале, где происходил прием, было несколько посторонних лиц. «Я не могу, е с н о в е л ь м о ж н ы й пан, объясняться при других лицах», — объяснила Ростовская. «Дело мое государственной важности». На подобного рода заявление, которое немало удивило Сапегу, Он предложил п а н и пройти в свой кабинет. Здесь пана рассказала графу все и, прося его заступничества и покровительства, заявила, что удовольствуется выкупом. «Пускай русское правительство заплатит мне за семью Анны хотя бы только тысячу рублей». «Помилуй, пане!» — воскликнул Сапега. «Такой цены за семью холопов весь свет обойди не услышишь». Ты сама знаешь, какая холопу с женой и с малолетними детьми красная цена, как у нас в Литве, так и здесь. А здесь даже почитаем ног дешевле. А за тысячу рублей можно купить вотчину с двумя стами душ. — в с ё это верно, ясновельможный пан. Да моя холопка непростого происхождения. — Ну это ты, п а н и врешь, — отозвался, смеясь магнат. Однако Сапега обещал Старостихе похлопотать об ее деле и назначил пане явиться через неделю за ответом. Пана решила, что сидеть целую неделю без дела скучно, да и глупо. Ей пришло на ум воспользоваться этим временем, чтобы побывать в гостях у своих холопов. На третий же день после свидания с Сапегой Старостиха Ростовская, наняв извозчика, Велела себя вести в Крюйсов дом. Подъехав к большому дому, который был много выше и красивее соседних, с т а р о с т ь е х быть может, в первый раз в жизни призадумалась. «Или все вранье», — подумала она, — «что они живут в этом доме. Вероятно, в каком-нибудь другом их поместили. Или же стали они совсем будто паны важные». р а с п р о с и в какого-то седенького старичка, сидевшего на ступенях крыльца, старость их узнала, что в этом доме, который действительно Крюйсов дом, живет господин граф Карлос Самойлович Скавронский, а с ним вместе помещается его семья, да еще две его сестрицы, пана Ефимовская с семейством и пана Генрихова с семейством. «Ну вот, их-то мне и нужно». сказала старость, в о д я в швейцарскую, где сидело несколько человек лакеев.